Первый полет. Серебристый ландкрузер ехал со скоростью 60 км в час по дворовой территории. За рулем джипа сидел лысый коренастый тип в дубленной коже — Алексей Боцман. Ныне бизнесмен, заведовавший половиной саун в городе, атлет и отец четверых детей, которых он видел всего пару раз в жизни. В прошлом — сержант-пограничник, боксер, Контрабандист, многоженец, рогоносец, заключенный. Сегодня утром он проснулся в своей роскошной квартире на пятом этаже элитного дома «Корона», не зная, так же, как и Саблин, что проспал около недели. В отличие от ветерана, он не обратил внимания ни на тишину, ни на пустые дороги. У него раскалывалась голова, что он объяснил себе похмельем. Отсутствие машин — обычное дело в начале выходного дня. «Ведь сегодня выходной, верно?» Люди предпринимателя интересовали мало. Он и раньше их не замечал. Боцман заподозрил неладное, только когда его ребята единодушно не ответили на телефонные вызовы и когда три сауна оказались в рабочее время закрытыми на замок. Еще позже заметил погасшие светофоры. Прежде он тоже не очень-то обращал на них внимание. Предприниматель вспомнил и про то, что в квартире было особенно холодно, когда он одевался, и что ответственный консьерж, дядя Миша, куда-то ушел со своего поста. Повторный объезд города убедил его, что дело нечисто. В памяти всплыли слухи о какой-то болезни или эпидемии. На этот случай у Боцмана уже были взяты билеты в Америку. Вот только он не знал, что рейс давно отменен. Настроение у бизнесмена сразу испортилось. Вспомнилась вторая жена и ее измена. Вспомнилось, как его поймали на границе с мешочком кокаина. На эпидемию ему было плевать. Но то, что могло погибнуть, — дело. Сталкиваясь с жизненными трудностями, водитель серебристого ландкрузера жал на газ. Скорость лечила его душевные раны. Джип пролетел перекресток с погасшими светофорами — повернул с проспекта во двор, выехал на ровный участок дороги и повысил скорость. Двери подъездов замелькали по сторонам. Меньше всего бизнесмена сейчас волновало, что кто-нибудь может из них выйти. Саблин минул арку и пошел через двор. Вид легковой машины, появившейся из-за рощи деревьев, заставил его замедлить ход. Он глядел на нее, не веря своим глазам. «Живой!» Значит, кроме него и двух озорных мальчишек, угнавших пожарную машину, в этом городе есть кто-то живой. Автомобилист, словно не замечая его, набрал скорость. Старик заколебался. Пройти вперед или ступить назад. Серебристый джип летел на него, посверкивая фарами. Саблин поднял руку, выставил ладонь в знаке «Стоп» и в самый последний момент успел отскочить. Поводок вырвался у него из рук, клепа метнулась в заросли. Полированный борт автомобиля ударил ветерана в бедро. Никанора Степановича развернула, и в порыве негодования он саданул тростью по капоту. «Озлеп ты, что ли!» За бликами он не видел водителя. Стекло медленно опустилось. Предприниматель в последний момент успел нажать на педаль тормоза. Прохожий, напоминающий длинный бумажный сверток, застыл посреди дороги, не желая уступать. Упертый кретин. Мало того, что весь город вымер, так еще и разные психи бросаются под колеса. Водитель уже хотел ехать дальше, когда прохожий совершил то, что никому ни при каких обстоятельствах делать не следовало. Ударил по капоту новенького, отполированного лэнд-крузера тростью. Ярость, копившаяся целый день, как пузырьки газа в игристом вине, ударила боцману в голову, вытолкнула наружу пробку самообладания. Это уже случалось с ним, когда вторая жена пилила его за кутёж с друзьями. Случалось в армии и в тюрьме, когда кто-нибудь особенно сильно его допекал. В такие минуты Боцман хотел причинять боль, крушить, разбрызгивать, уничтожать. — Сейчас я тебе стукну, пердун вонючий! — раздался рёв из машины. Щёлкнул замок на дверце. Ветеран с досады сплюнув уже медленно ковылял по тропинке через аллею. Краем глаза он видел, как квадратная темная фигура вылезает из джипа, таращится на капот, проверяя, нет ли на поверхности повреждений от трости. «Ищи, ищи! Даже царапины не найдешь!» — думал Саблин, тревожно поглядывая на рослого типа и поспешно удаляясь. Радила же мать земля идиотов! Мир погибает, а он трясется за кусок металла!» Но бугая, видать, действительно не волновала судьба мира. Джип, наверное, стоил целое состояние, раз он так взбеленился. Никанор Степанович надеялся, что водитель вернется в машину и уедет. Все-таки тот гнал на скорости через двор и чуть не сбил его. Но рассерженный тип, сжав молотообразные кулачищи пошел за ним. Никанор Степанович свистнул. Клепа выскочила из кустов, засеменила рядом. Ветеран наклонился и поднял с земли поводок. Он не рассчитал, что его противник кажется таким быстрым. В послевоенные годы Саблин встречал разный люд. Отчаянный, обозленный, готовый на все ради двух банок консервов. Но даже в те нелегкие времена ему никогда не приходилось видеть, как бьют стариков. К тому же Никанор Степанович за последние 20 лет привык к почету и уважению со стороны младших. Может, потому первое чувство, которое ему пришлось испытать, когда громило развернул его и схватил за ворот плаща, было не ужасом, а удивлением. То, что старик перед собой увидел, мало походило на человеческое лицо. Скорее, это был вулкан, брызжущий слюной вместо лавы. Ругательства сыпались на Никанора Степановича, но он, удивительное дело, их не различал. Кулак незнакомца крепче сжал воротник плаща, отчего ткань жалобно скрипнула. Вот этот скрип Саблин почему-то услышал. Обранные слова, сотрясавшие воздух, никак не отозвались в нем. Звонкий лайк клепы, которую Бугай отпихивал ногой, тоже доносился до Саблина откуда-то издалека. «Он знает, — уныло думал Никанор Степанович, — знает, что я не настоящий ветеран. Но разъяренный амбал не знал». Ему все еще что-то было нужно, от Саблина. «Но что? Извинений?» «Нет, этого он от меня не получит». Никанор Степанович ждал. Хоть и давно, но он бывал раньше в драках и нутром чуял. Рано или поздно самый безумный гнев проходит. Слишком дорого он обходится гневающемуся. Нужно подождать. Просто немного подождать. Но водитель джипа все больше расходился. Старик почувствовал, что его куда-то тащат. Он, конечно, сопротивлялся, но вяло, не особо надеясь на успех. «Куда и зачем меня тащат?» К машине. Понимание этого оживило его и заставило изо всех сил упереться ногами в асфальт. Наверняка в бардачке или в багажнике что-то лежит. Нож, бита или травматический пистолет. Чутье подсказало ему. Оружие ждало своего часа, и дождалось. Саблин перехватил палку, чтобы крепче упереться в землю. Бугай машинально прикрылся. — Опусти палку, ты! — Неужели боится? — Меня! — эта смешная мысль окончательно вытащила Никанора Степановича из ступора. Этот бандит, гигант, раскачавшийся в спортзале, боялся получить палкой от дряхлого старика. Тут Саблин все понял. Ему не повезло. Жестоко, Иронично не повезло. В опустевшем городе он встретил одного единственного человека. И человек этот — хам и грубиян высшей марки. Он хочет его убить. Именно в этот момент Никанору Степановичу и захотелось жить. Вернее, не захотелось умирать, вот так, глупо, от рук проходимца. И не имея сил справиться с ним физически, старик начал крепко думать, как и какими словами урезонить противника. Он зажмурился от напряжения и открыл глаза, лишь когда ощутил нечто странное. Его ноги оторвались от земли. Он поднял меня и понес. Ветеран открыл глаза и в красной от гнева физиономии бандита разглядел черты ошалевшего от страха мальчишки. Бугай пятился назад, сжимая в руке оторванный лоскут плаща. От шока он не заметил оградки и, споткнувшись, неуклюже плюхнулся в снег. Саблин глянул под ноги и обнаружил, что парит в полуметре над землей и продолжает подниматься выше. Боцман не заметил, как рухнул в снег. Сначала он молча таращился на старика, парящего над садовой дорожкой, потом закричал что-то бессвязное, выругался, вскочил и бросился к машине. Никонор Степанович уже поднялся на уровень нижних веток деревьев, растущих на аллее. он глянул вниз и не на шутку испугался. Падение с такой высоты может закончиться переломом или вывихом ног. Зато грубен водитель больше не мог причинить ему вреда. Саблин видел, как он бежит к своему джипу, переставляя кривые короткие ноги. Заливиста лаевшая клёпа удивленно примолкла, когда и её лапы оторвались от земли. В руке новоиспечённый летун всё ещё держал поводок. Саблин мысленно поблагодарил продавщицу зоомагазина, которая посоветовала взять для его некрупной собаки кошачью шлейку, застегивающуюся не на шее, а подмышками. Если бы выбор пал на обычный ошейник, болтаться бы, клепив в воздухе, повешенной собственным хозяином. «Однако поигрались и хватит», — растерянно подумал Никанор Степанович, самое время спуститься на землю». «Но неведомая сила...» или, как это любят писать в юридических договорах, непреодолимые обстоятельства продолжали тянуть старика к небу. На уровне третьего этажа Саблин сделал слабую попытку помахать руками или ногами, но это никак не повлияло на полет. Его волнение усилилось, и это, как ни странно, ускорило подъем. Ближайшая ветка черной кривой лапой смазала его по голове, сорвала шапку, и та полетела вниз показывая ему то меховую шкурку, то засаленную подкладку. Следующая ветка царапнула по лицу. Никанор Степанович вовремя догадался прижать к телу поводок. «И так я лечу», — сам себе не веря, — повторял он, «против всех законов физики, против здравого смысла. Лечу в небо, как воздушный шарик, отпущенный мальчишкой 9 мая. И если я что-то с этим не сделаю...» то со мной случится то же, что с воздушным шариком. Я достигну холодных слоев атмосферы и лопну. Страх только усилил подъемную тягу. Саблин решил пойти от противного, закрыл глаза и медленно выдохнул. Если выбирать, как умереть, одному в опустевшем городе, под колесами спятевшего водителя или в полете, то лучше уж последнее. В конце концов, Разве я не хотел еще раз подняться в небо, пускай без самолета, а на своих двоих? На своих двоих? Этот случайный каламбур рассмешил его. Никанор Степанович немного успокоился, расслабился и, о чудо, начал спускаться. Глаза его все еще были зажмурены, поэтому он никак не ожидал, что подошвы так быстро встретятся с землей. Поверхность не мягкая, как снег, и не шершавая, как асфальт, глухо звякнула. Саблин с удивлением распахнул глаза, и вовремя он сидел на самом краю жестяной крыши, а поводок в его руках с тихим шорохом разматывался. — Клёпа! — он в последнюю секунду успел перехватить петлю и намотать на руку. Где-то под выступающим краем кровли, увешанной сосульками, болталась его боевая подруга, Саблин уперся в невысокий выступ, тянущийся вдоль козыряка, и на манер рыбака из повести Хемингуэя «Старик и море» потащил несчастное животное из пучины. И хотя клепа весила куда меньше, меч рыбы, а подъем длился не больше двух минут, Никонор Степанович ужасно устал. Оказавшись в руках хозяина, собака щедро обрезала его замерзшие пальцы и жалобно заскулила всё девочка, всё Опасность позади», — проговорил Саблин, почесывая клепу за ухом. Но прежде чем утверждать подобное, нужно было сначала спуститься со скользкой крыши на землю. Старик не торопился. Он решил немного прийти в себя после всего случившегося. С высоты он видел перед собой пустой двор, погасшие окна домов, верхушки деревьев. «Во-первых, я проснулся в пустом городе», — подумал он. «Во-вторых, меня чуть не убил разъярённый человек, хотя я всего-то привлёк его внимание стуком трости по капоту. В-третьих, я летал». «Ядрёный вошь! Летал! Левитировал, как сказал бы один мой знакомый академик. Вот бы посмотреть на его лицо. Помню, он полчаса доказывал мне, что из всех антинаучных мифов Миф о левитации — самый невозможный и стойкий. Люди всегда завидовали птицам. Им ничего не стоит внушить, что сила мысли. Саблин горько усмехнулся. Может, позвонить тому академику? Ах да, ведь город опустел. Да и его знакомый, кажется, умер от инсульта. Возможно ли такое, что я поднялся в воздух по каким-то внешним причинам? Допустим, на планете на минутку пропало земное притяжение. Но тогда бы и Бугай, и Клёпа, и Джип взлетели вместе со мной. И он посмотрел далеко за полосу горизонта, где поднимались в небо заводские трубы и тонули в облаках портовые экраны. Что, если изменился не только город, но и вся планета за те несколько дней, что он спал? Нет-нет, не за несколько дней. Это началось уже давно. Просто он по своей старческой немощи вовремя не заметил перемен. Если так, он один сам за себя в новом враждебном мире. Но здесь он не беспомощный старец, а все равно, что Гермес — божество в летучих сандалиях. Божество поднялось, на всякий случай отошло от края крыши, и как смогло, напрягло всю силу мысли. Никанор Степанович корчился, краснел и даже один раз издал неприличный звук, но так и не взлетел. Похоже, придется спускаться с крыши по пожарной лестнице. Никанор Степанович прижал к сердцу клёпу и пошел искать спуск. Натерпевшись страху на скользких ступенях, он быстро вернулся на крышу. Невозможно было спуститься по пожарной лестнице, одной рукой удерживая собаку. Саблин вытер потекший на холоде нос. Нет, он не бросит клепу одну. Никанор Степанович прошелся по крыше. Отыскал вход на чердак. Тот, конечно, был заперт. Ворча, он побрел обратно к лестнице и неожиданно замер. В серой массе фасадов, образующих причудливый геометрический ансамбль, сверкнул желтый огонек. Старик, затаив дыхание, уставился вдаль, напрягая свое никудышное зрение. Светлый квадратик, уютно разместившийся посреди громады города, располагался неподалеку от фонтанки, там, где Саблин бывал каждую неделю. «Не может быть! Письма открыты! Место, в которое я иду с самого утра и не могу дойти, вечно пустая кофейня, работает?» «Пристегните ремни! Мы летим к вам!» Ляпнул он на радостях и тут же поразился простоте идеи, которая пришла в голову. Через пять минут Клёпа, поскуливая и радуясь новой игре хозяина, оказалась у него под грудью, сдавленной брючным ремнем под верхними лапами. Освободив обе руки, Саблин медленно спускался по пожарной лестнице. Собака лизала его в подбородок и вообще делала всё, чтобы выпасть из связки. Добравшись до земли, Старик отдышался, высвободил Клёпу, закрепил ремнем падающие брюки и заковылял к аллее, где оборонил свою трость. Она нашлась неподалеку от того места, где он взлетел. С опорой идти стало гораздо легче. Саблин вышел к фонтанке и направился к мосту. Клёпа послушно семенила рядом. Ее не смущали перемены, произошедшие в мире. Более того, ей нравилось, что звуков и запахов стало значительно меньше. Люди, как считала собака, весьма громкие и пахучие существа. И хотя она любила всех людей на свете, ей очень не нравились те из них, которые сейчас следили за ней и ее хозяином, прячась за мутными темными окнами подъездов. Их было немного, но она уже научилась отличать их по запаху. Это был запах опасных хищников, охотников, которые выжидают момент, чтобы напасть». Даже громила из автомобиля, который обижал ее хозяина, пах иначе. От невидимых наблюдателей веяло, и Клёпа не могла понять почему, чем-то новым, нечеловеческим. И все-таки странный дух испускали существа, похожие на людей. Старик и его питомец пошли по мосту, ветер сменился и принес сытный аромат пирога с мясом, от которого у Клёпы потекли сленки. Она обернулась, но не заметила никакой погони. Даже когда они с хозяином подошли к дверям кофейни, откуда слышались голоса обычных людей, Клёпа на всякий случай тявкнула, как бы предупредив хищников о том, что она будет защищать своих друзей до последнего. Ее звон Килай разнесся по пустой улице, и никто на него не ответил.